Глава В ночь с 6 на 7 октября началось движение выступавших французов. Ломались кухни, балаганы, укладывались повозки и двигались войска и обозы. В 7 часов утра конвой французов в походной форме, в киверах с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял перед балаганами и французский оживленный говор, пересыпаемый ругательствами, перекатывался по всей линии. В балагане все были готовы, одеты, подпоясаны, обуты и ждали только приказания выходить. Больной солдат Соколов, бледный, худой, с синими кругами вокруг глаз, один, не обутый и не одетый, сидел на своем месте и, выкатившимися от худобы глазами, вопросительно смотрел на не обращавших на него внимания товарищей, и негромко и равномерно стонал. Видимо, не столько страдания он был болен кровавым поносом, сколько страх и горе оставаться одному заставляли его стонать. Пьера, в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанной веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки. Что ж, Соколов, они ведь не совсем уходят, у них тут госпиталь. — Может, тебе еще лучше нашего будет? — сказал Пьер. — О, Господи, о, смерть моя, о, Господи! — громче застонал солдат. — Да я сейчас еще спрошу их, — сказал Пьер, и, поднявшись, пошел к двери балагана. В то время как Пьер подходил к двери, снаружи подходил с двумя солдатами тот капрал, который вчера угощал Пьера трубкой. И капрал, и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застегнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица. Капрал шел к двери с тем, чтобы по приказанию начальства затворить ее. Перед выпуском надо было пересчитать пленных. «Капрал, что с больным делать?» — начал Пьер. Но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек. Так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов — Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно, с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стона больного. — Вот оно, опять оно, — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице Капрала, в звуке его голоса, В возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу действия, которую он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещеваниями к людям, которые служили... Орудиями ее было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча нахмурившись, стоял у двери балагана. Когда двери балагана отворились и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперед их и подошел к тому самому капитану, который, по уверению Капрала, готов был все сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело то же «оно», которое Пьер узнал в словах Капрала и в треске барабанов. «Проходите, проходите», — приговаривал капитан, — строго хмурясь и глядя на толпившихся мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасна, но подошел к нему. «Ну, что еще?» Холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал офицер. «Пьер сказал про больного. Он пойдет, черт возьми!» Сказал капитан. «Проходите, проходите!» продолжал он, приговаривать, не глядя на Пьера. но да нет же он умирает начал было пьер поди ты к злобно нахмурившись крикнул капитан драм да да дам дам дам трещали барабаны и пьер понял что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить еще что нибудь было бесполезно Пленных офицеров отделили от солдат и велели им идти впереди. Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек тридцать, солдатов – человек триста. Пленные офицеры, выпущенные из других балаганов, были все чужие, были гораздо лучше одеты, чем Пьер, и смотрели на него в его обуви с недоверчивостью и отчужденностью. Недалеко от Пьера шел, видимо, пользующийся общим уважением своих товарищей пленных, толстый майор в казанском халате под полотенцем с пухлым желтым сердитым лицом. Он одну руку с кесетом держал за пазухой, другую опирался на чубук. Майор, пыхтяя и отдуваясь, ворчал и сердился на всех за то, что ему казалось, что его толкают и что все торопятся, когда торопиться некуда. Все чему-то удивляются, когда ни в чем ничего нет удивительного. Другой маленький худой офицер со всеми заговаривал, делая предположения о том, куда их ведут теперь и как далеко они успеют пройти нынешний день. Чиновник в валенных сапогах и комиссариатской форме забегал с разных сторон и высматривал сгоревшую Москву, громко сообщая свои наблюдения о том, что сгорела и какая была та или эта видневшаяся часть Москвы. Третий офицер, польского происхождения по акценту, спорил с комиссариатским чиновником, доказывая ему, что он ошибался в определении кварталов Москвы. — О чем спорите? — сердито говорил майор. — Никола и Влас, или все одно, видите, все сгорело, ну и конец. — Что толкаетесь-то, разве дороги мало? — обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его. ай ай Ай-яй-яй, что наделали? — слышались, однако, то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарище. — И за Москворечь то и Зубова, и в Кремле-то, смотрите, половины нет. Да я вам говорил, что все за Москворечье, вон так и есть. Ну, знаете, что сгорело, но о чем же толковать, говорил майор. Проходя через хомовники, один из немногих не сгоревших кварталов Москвы, мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне и послышались восклицания ужаса и омерзения. И мерзавцы. «Тот не Христи! Да мертвый, мертвый и есть, вымазали чем-то!» Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызывало восклицание, и смутно увидал что-то, прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что-то был труп человека, поставленный стаймя у ограды и вымазанный в лице сажей. — Иди, иди, черти дьяволы! — послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесаками толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.